Глава 19. Охота. Быт отряда постепенно налаживался. Уже появились столы и лавки, сделанные из досок. Девушки заботливо выскоблили их костяными скребками и отшлифовали песком, чтобы не занозить руки и задницы. Над столами поставили дощатый навес. Дождливые дни были не редкостью. Сарай для сушки мяса ещё не был готов. Там оказалось слишком много возни с обшивкой стен досками. Его начали строить, поставили каркас, потом оценили, сколько времени уходит на сверление дырок для деревянных гвоздей. На надежность скрепления посмотрели и решили изменить технологию. Сейчас за командирским концом сталя Ривера убеждал короля, что нужно просто зажимать доски между парами столбов, а эти столбы можно друг с другом вверху крепить деревянным замком типа ласточки на хвоста, сделанным из чурбака. А за замки сверху можно класть балки. Такой метод отрядным, столером. Предлагался и для строительства домов. Он позволял использовать толстые деревья, которые в виде брёвен были неподъемными, а если расколоть на доски, вполне можно утащить. Тем более отоскать недалеко. Таких деревьев в полметра, метра в диаметре у комля в лесу было большинство. Ты пойми, в деревне толщины в полметра древесины в четыре раза больше, чем в том, которая толщиной в двадцать пять сантиметров. Вася горячился и размахивал руками. В метровом в шестнадцать раз. Если на доске распустить из одного толстого бревна можно стены дома полностью сделать, ещё и на крышу останется. Судя по фразам, которые долетали до Горелкина, концепция строительства посёлка поменялась. Теперь речь шла о строительстве забора из толстых сантиметров по 10 досок со столбами, укреплёнными косыми подпорками, чтобы тяжёлый ящер не мог тараном снаружи их завалить, а внутри можно будет строить дома хоть из досок, хоть глинобитные. Такой подход позволит огородить большое пространство, где можно разместить не только жильё, но и хозяйственные постройки, площадки для ремесла, которые занимают немало места. У разведчиков на другом конце стола была своя тема разговора охота. Народ желал мяса. После захода в лагерь неудачник от арбаза в разопас крогаделятино упал до неприемлемого уровня. Да и свежего хотелось. А если из лука, предложила Фёдорова. Не убьёт его стрела. Толстый слишком. Разведчики хотели добыть детёныша титана. Поросята паслись в лесу на опушке. Сейчас из-за рубки леса и строительства шумов отошли чуть в сторону от лагеря, но недалеко. Шум о местная живность не сильно боялась. То ли мозгов не хватало, то ли просто сильный шум был тут не редкостью и не считался признаком опасности. Падающие деревья обычно падали или от старости, или от неосторожных движений титанов, а стук часто сопровождал брачные игры и поединки. Титаны точали хвостами по земле, носороги бодались бронированными черепами, ещё какие-то мелкие двуногие твари с круглыми костяными шлемами на головах заодно бодались друг с другом со звуком удара гигантских бильярдных шаров. Нам нужны загонщики. Парни все заняты. Кто лес рубит, кто таскает. Парней не хватало. Один на костылях прыгает трой специалистов, включая горелки, на занятой каждый своим делом. Король руководит и охраняет. Для физического труда остаётся всего шестеро. Конечно, задний шестеро здоровых парней могут сделать много, но и тяжёлой работы немало, потому что из-за отсутствия инструментов и механизации любая операция превращается в трудоёмку. На девушек нагрузка меньше, их больше. Они научились плести корзины, работать с керамитной кожей, шить, готовить, моют, ловят рыбу, собирают грибы, чистят тарелки, помогают гончару и столяру, экспериментируют с получением волокнистого сырья для верёвок и ткани. Но при всех этих занятиях нагрузка на них небольшая. Горелкин, к разведчикам подошла Светлякина. Ты и когда охотиться будешь? Мне жира принеси несколько килограммов. Я буду пробовать мыло варить, хотя бы для стирки, чтобы зимное из запаса капсулы растянуть подольше для мытья. Изабела смущалась. Не так уж давно был тот день, когда Олег приглашал ее на пикник, а она его решила высмеять, а теперь все поменялось. Очень сильно поменялось. Мыло? Оживилась Федорова. Круто. Ты теперь у нас вроде химика. Светлякина уже не раз варила столярный клей и с дублениям кожи экспериментировала, вываривая танины с коры. Мыла станет не первым ее опытом работы с веществами. Ну так, засмущалась Сизя. А пошли с нами на охоту. Сама наберешь сколько тебе надо. У нас есть на примете хорошенкий толстенький поросенок титана, и нам нужны помощники. Я на охоту? Растерялась. Ты на охоту с нами. Можно еще Оксану попросить, она хорошо с копьем смотрится. Гала, пойдешь охотиться на поросенка? Бурда, сидевшая рядом с кривоватой глиняной чашей чая, задумалась на секунду и кивнула. Я несложно за одно новых травок для экспериментов наберет. И я что, буду с копьем на ящера бросаться, как ты? У светлякиной даже глаза округлились. Ты будешь просто загонщиться, не волнуйся, бросаться с копьем на тирбозавра это не заразно, но во всяком случае по воздуху точно не передается. А сексуальным путем? – хихикнула Изи. А вот этого мы пока не узнаем. Нужны эксперименты. Очень эта фраза двусмысленная у неё получилась. Изабелла согласилась поучаствовать в охоте. Ей хотелось уйти из общей бригады и заняться чем-то более интересным. Она и химию стала осваивать, потому что тягина её достала. Никак не может забыть, что когда-то Светлякина с Кралевым встречалась. А если удастся примкнуть к компании Горелкина это это будет круто. Все интересные люди почему-то оказались именно на этом конце стала. Личный состав группы охотников был выстроен. У всех маскировочные накидки и панамки, на ногах макасины, а за спинами корзины, в руках оружие. У Горелкина его любимая рогатина, у Фёдоровой копьё с пальмосным наконечником мачете. У Оксаны, Галы и Изабеллы копья с листовидными наконечниками из рёбер носорога. Кроме оружия, с собой были инструменты: топор, лопатка, нож. Бутылки с водой у всех наполнены. Охотницы покивали. Ну, пошли тогда. О том, как планируется действовать при встрече с поросенком Титана, было проговорено заранее. Как действовать при нападении хищников тоже. Группа выстроилась парами и потопала за Горелкиным. К берегу через мост ото, потом сквозь полосу леса к опушке и вдоль её на север. Искать куда отошли от шумы пасущиеся поросята. Детёныш гиганта жрал. Это была его суперспособность, от которой зависело выживание. И ему было необходимо как можно быстрее набрать вес, потому что именно размер и вес Взрослого титана гарантия его безопасности. Поросята вылупляются из яиц мелкими, весом всего в несколько кило, но потом они жрали как ни в себе, из-за чего их вес удваивался каждый месяц, пока детеныш году не достигал взрослого размера и веса в полсотни тонн. После этого его аппетит резко падал. Сейчас поросянок достигал размера свиньи, только спереди у него была длинная шея с аккуратной головкой, сзади длинный хвост, и еще ноги казались непропорционально толстыми. На вырост. Горелки остановил группу в нескольких десятках метров от своей цели. Он специально предупреждал охотниц, чтобы они сегодня не использовали косметику или пахучие мыло. Так что запах их выдать не мог. Повидеть животное их тоже не могло. Их закрывали стволы деревьев и кусты. Дикий лес вообще не то место, где можно кого-то увидеть издалека. Толстые стволы прикрывают видимость, где-то растёт подлесок, где-то лежит наискосок, опираясь на кроны соседей, упавший сухой ствол, с которого свисает прядь мха. Реальная дистанция видимости редко превышает полсотни метров, а часто меньше. Олег повертел головой, прислушался. Пернатые на деревьях шумели, как обычно, это был хороший знак. При появлении хищников они бы затаились. Парень выглянул из-за дерева, полюбовался, как поросёнок обдирает ветки кустарника, оценил диспозицию, жестом попросил девушек придвинуть к нему головы, шёпотом стал командовать. Сейчас мы все, кроме Иры, обойдём его по дуге, подберёмся с обратной стороны к кустов, которые он объедает. Потом Оксана и Гала обходят кусты справа, я и Изи слева. По моей команде выскакиваем все вместе. Я калю его рогатиной, вы просто не даете ему уйти в сторону. А Ира останется здесь. Она будет нашим секретным оружием, если он рванет назад. Вообще бегает он вроде не очень быстро, но мало ли. Убедившись, что все все поняли, Олег напомнил об осторожности, о том, что тут еще и хищники встречаются, и повел основную часть группы в обход. Неумелым охотникам было сложно подкрадываться так, чтобы не наступить на сухую ветку. Да и сама жертва шумела изрядно, шелестела ветками, жевала, сопела, переступала ногами. Охотники подобрались к поросенку ближе и по команде Олега выскочили из-за кустов. Горелкин тут же подбежал и воткнул свою рогатину животному в бок. За ним подбежала Изабела, подбежала и остановилась. Ее копье было короче, а подходить ближе команды не было. И Оксана с Галой остановились с другой стороны от животного. Светлякино увидела, как хвост ящерицы разгибается в их сторону. Изгибается волной: сначала у толстого основания, затем середина, в конце движения доходит до тонкого кончика. Девушке вдруг вспомнилось, как в одном из игровых миров пастухи орки вот так же волной били своими кнутами. Медленное в начале движение разгоняло кончик кнута до сверхзвуковых скоростей и глубоко просекало тело противника. Изя отскочить не успела, да и не могла. Под удар попал Багорелкин, но она просто воткнула свою копье конечником в землю между собой и летящим к ней хвостом. Конец хвоста твердо, как палка, ударил по древку копья. Ладоням стало больно, что-то хрустнуло и копье поддалось. Но хлесткий удар уже потерял энергию. Тут же опасный хвост начал движение в обратную сторону. Как Сани? Та уже увидела, что ей грозит, и как с этим бороться, и тоже уперла копье в землю. Багорелкин нажал на свою рогатину всем своим весом, проталкивая ее глубже в рану. шло туго. Умирать ящер не собирался. Единственное, он не мог теперь активно двигать телом. Подбежала Фёдорова и с размаху рубанула лезвием своего копья по спине поросянка в районе поясницы. Сильный удар прорубил позвоночник, задние лапы подкосились. Хвост стал беспорядочно извиваться и скручиваться. Следующий рубящий удар был по длинной шее. Он тоже просёк позвонки, тело ящера рухнуло на землю. Ух, Горелкин опустил копье. Вот ведь, выразила эмоции копза. Ты, Изи, молодец, с копьем хорошо сообразила, похвалила Ира. Не ожидала, что ты такая ловкая. Я вообще-то с детства танцами серьезно занималась и в реале тоже. Профессионалкой мечтала стать. Светлякина смутилась. Все привыкли видеть в ней привлекательную девушку, которая неравнодушна к сексу. Но ведь она еще и отличная спортсменка и танцовщица и не глупа. Полюбовались на добычу недолго. Надо было ее потрошить. Решили избавиться от внутренности головой. Туша станет легче на четверть, а остальное можно утащить. На волокуше целиком. Конечно, можно было просто нарезать мясо, а остальное бросить, но стало жалко. Кожа очень полезный материал. У поросенка она оказалась толстой и мягкой. И кости нужны, особенно длинные кости конечностей, и жир, который нужен для производства мыла и даже сухожилия, которыми можно сшивать кожу или варить из них клей. Кровь с туши слили, внутренности удалили и захоронили. Топором срубили жерди, сорудили из них волокушу и отправились домой. Впереди Горёлкин с Рогатиной, за ним три похтящие девушки с волокушей, которая весит чуть ли не больше их всех вместе взятых. Последней шла Фёдорова. О, Горёлкин свой гарем уже запрягает. Встретили группу охотников-лесорубов. Помогите лучше, простонала Кобза. Парни перехватили из рук девушек волокушу и попёрли её в лагере. Оксана устало выпрямила спину и заметила: А ведь это всего 3 дня еды нашему отряду. Если с добавкой овощей и орехов день на 5 можно растянуть. Надо устраивать большой охот, на большую добычу. Вот сарай закончат и пойдём. Вы как участвуете? Знаете, я не создана для этого, призналась Бордис. От меня пользы вообще никакой не было, только и того, что помелькала пред глазами поросянка. А мне понравилось, сама себе удивилась Светлякина. Я не фанатка острых ощущений, но если понадобится помощь, зови, предложила Оксана. Светлякина взялась обработать шкуру поросенка. Это была не маленькая работа. Нужно было очистить кожу от мездры, сварить дубильную жидкость из кора деревьев, вымочить в ней кожу, потом сушить её, разминать, протаскивать через бревно, пропитывать жиром. Шкура в сухом виде весила немало, а в мокром оказалась вообще неподъёмной. Некоторые операции требовали помощи. Светлякина звала Фёдорову или Олега. Горелкин потребовал себе с Фёдоровой половину шкуры. хотела бы завести с нормально непромокаемой обувью с настоящей твёрдой подошвой для себя и Ирины. А ещё ремнями и кожаными шнурами для всяких нужд. В том числе хотел попробовать сделать кожаную тетиву для лука. Поросята растут быстро, может до следующего сезона размножение титанов на них охоты вообще не случится. А кожа хорошая, качественная, не такая грубая, как у взрослых травоядных ящеров, не слишком тонкая, как у пернатых, и без чешуи. И забыла она долго, оказавшись занята обработкой шкуры и изготовлением мыла. Потом она же ещё ишила короткие сапоги на всех участников охоты. Как-то незаметно она обзавелась опытом, обросла специальной посудой и инструментами и перекочевала из состава общей бригады в специалисты. Когда сарай был готов, у горелки уже созрел план охоты на крупного травоядного, вроде ленивца. Ленивцы ходили небольшими стадами семьями. Нужно отсечь одного из них от остальных и потом убить. чтобы отсечь проще всего лишить джерфу подвижности, например, перерубить сухожилие на ноге. Но чтобы перерубить, надо подобраться поближе, а чтобы подобраться, надо, чтобы остальные ное стада не мешало. Замкнутый круг. Подобраться на расстоянии удара копьём к ленивцу так, чтобы он не заметил, нереально. Догнать неторопливое животное за счёт неожиданного броска из засады можно, но тогда он заметит и примет защитную позу, сядет на задницу и поднимет передние как тесты лапы. Но если нельзя незаметно подобраться к животному, то можно сделать так, чтобы оно само подошло рядом затаившимся охотником. Конечно, для этого придётся поработать. За время жизни в лагере люди успели убедиться, что стада травоядных нередко проходят по тропе вдоль речки. Приблизившись к лагерю на несколько сотен метров, они замечают непривычную активность, шум, запахи движения и сворачивают. Примерно в месте поворота, чуть дальше от лагеря, решили устраивать засаду. Из брёвен и расколов их на неровные брусья-доски, соорудили ограду из противотанковых ежей, высотой примерно по грудь человеку, чтобы заострённые колли торчали на уровне груди ленивца. Для взрослого травозавра, от прохода которых лагерь тоже хотели защитить, это было низковато, чуть ниже уровня брюха. Но и он вряд ли сунница перебираться через тесн настоящие ежи, побоится споткнуться. Расположили ограду под острым углом к берегу. Так у животных не возникает желания пробиваться напрямую. И им проще будет свернуть. Те ежи, которые стояли прямо на тропе, сделали основательно. Из прочных брёвин вкопаных в землю. В стороне от тропы не напрягались. Связывали ежи из жердей и брусьев. Слегка вбили острыми концами в землю и поставили их не так густо, зато соединили между собой горизонтальными перекладинами. Здесь большая прочность не нужна. Животное не ползёт в бок, будет идти прямо вдоль ограды. Через полсотни метров поставили ещё одну ограду под угол к первой. Если животное будет идти слишком далеко от цепочки ежей, оно наткнётся на вторую и чуть сменит курс, войдёт в узкое горлышко сходящей воронки. А в этом горлышке, в его самом узком месте, будет стационарное место для засады. Это всё не на один раз готовилось. Здесь, на уже подготовленном месте, можно будет устраивать большую охоту по мере надобности. Прямо между ежами и оградой люди вырубили узкий окоп. Около дорожки для прохода животных глубиной по пояс, чтобы можно было встать и размахнуться, а в стороне, в полный рост там при необходимости можно будет спрятаться от разъяренной дичи. Чуть в стороне вырыли еще один окоп. Там будут прятаться другие охотники. Вечером бригадир и сели решать, кто и как будет участвовать в охоте. На саму охоту ввести много людей смысла нет. Все равно оружия хорошего мало. Объяснил свою точку зрения Горелкин. Одна рогатина и два копья с лезвиями и мачете. Остальное оружие годится разве что отпугивать животных, чтобы не полезли в атаку. Почему одно рогатина? удивился король. Потому что со второй ты должен стоять в лагере и охранять тех, кто там будет. Туда из севера по тропе кто-то прийти может, и птер прилететь да мало ли что. И кого ты хочешь взять с собой? Фёдорову Светлякину. Изю? Да, Изю, у неё рефлексы правильные. Кобзу можно, она дама не из боязливых. Я тоже пойду с вами. Рогатину свою Риверу оставлю и пойду. Лагерем Пустяне командуют. Можно и так. Король чуть расслабился. Его возмущало, что Олег собирался пойти на охоту на трёхтонную дичь с исключительно женской командой. Как-то это неправильно оставлять парней в лагере, когда девушки будут рисковать. Хотя горелки на тоже можно понять. Он хотел брать тех, кого и видел в деле, кому доверял. Ладно, объёмы добычи а дальше что? А дальше из лагеря побегут носильщики, парни. Им, кстати, надо волокуши сделать. Так легче будет быстро перетаскать большой вес. Девушки будут сидеть около капсулы, фасовать мясо для сушки в сарае. А как они узнают, что пора бежать? Мы и сообщим. Пилот капсулы антенну направленной связи развернет в нашу сторону и будет постоянно держать нас в контакте. Когда мы траншеи рыли и ограду вставили, он уже так делал. Я постоянно на связи с наблюдателем был. Постепенно проговорили все детали, план охоты выглядел разумным и проработанным. С утра группа охотников выстроилась. Горелкин открыл на планшете список снаряжения и проверял по пунктам. Рогатина длинна одна штука. Тут, откликнулась Федорова, хотя не заметить четырехметровую пику в ее руках и без того было сложно. Олег посмотрел на нее. А дай Сергею. Он у нас самый высокий и массивный. Пусть он ее орудует. Ирина поменялась оружием с королем, взяла у того копье мачете. Копья с наконечником и мачете. Две штуки. Копья обычные. У всех остальных. Задумался ненадолго. Возьмите еще дротики. Вдруг копье сломается. Неизвестно, как долго нам придется отгонять стадо. Изабелла и забылы Оксана, из ряда оружия, выставленного вдоль стенки капсулы, взяли ещё подротиков с наконечниками из остро заточенной трубчатой кости. Таких дротиков было сделано много, по штуки на каждого человека. Основное их назначение при необходимости от раптора отбиться. Топоры два, сопёрные лопатки две, ножи универсальные два, бутылки с водой у всех полные. Снаряжение было в наличии. Горелкин прошёлся мимо строя, проверил, не осталось ли и на ком-то из команды сильных запахов. Он требовал, чтобы все охотники с утра приняли душ без мыла и шампуня и одели чистую, хорошо выполосканную после стирки одежду. Башни всё в порядке? запросил наблюдательницу, та подтвердила, опасности нет. Группа отправилась в первую засадную охоту. Охотники расположились под кустом рядом с подготовленными для засады окопами. Места в них они займут, когда наблюдатель сообщит, что приближается подходящий тровоядный. Если появится тарбазавр, придётся отложить охоту и убегать. Если на сорок можно будет просто пропустить его в окоп, за человека ему не полезет. Теперь оставалось только ждать. Ждать и прятаться от солнца в тени, чтобы не выдать себя запахом пота. Просидели без движения почти полдня. В этом не было ничего неожиданного. Животные не ходят по тропе сплошным потоком, пару раз в день проходят, иногда чаще, иногда реже. Наконец башня сообщила, что идёт небольшое стадо горбаносов. По размерам и повадкам те же ленивцы, только форма головы другая. Горелкин занял своё место в окопе рядом с бутылочным горлышком ограждения, буквально в метре от дорожки, оставленной животным. Остальные в другом окопе чуть дальше. Ящеров в стаде оказалось шестеро. Судя по всему, крупная самка во главе и её уже взрослые потомки. Горбаносы не имели перьев, за исключением хохолка на голове. Их толстые хвосты были окрашены коричнево-белыми вертикальными полосами, под зебру. Горбатые серые спины покрывали коричневые пятна. Двигались они на четырех лапах, хотя задние были намного массивнее и длиннее передних, из-за чего их головы находились на уровне груди человека, а хвосты и выше человеческого роста. Морды по форме напоминали утиный клюв. Основное время эти животные проводили в болотах, паслись там на пышных мхах, хвощах и водорослях, но в редколесье они часто заходили, с удовольствием обдирая от листьев кустарник и невысокие деревья. Стадо приблизилось. Олег высунул голову из окопа, наблюдал. Вот самка вожака утыкается в противотанковые ежи, стоящие на тропе. Она флегматично поворачивает и идёт вдоль них. Сработало. Стада идёт за вожаком, а вожачкой или как там надо называть вожака женского пола. Горбаносы приближаются к бутылочному горлышку. Они топают метрах в 5 от ограждения, но натакаются на вторую линию и выдвигаются к узкому проходу. Вообще животные не сильно сообразительные, живут инстинктами. Человек и то, что он создал, выпадает за пределы их привычной среды, поэтому может эти инстинкты обмануть и даже использовать. Вожак на секунду останавливается, нюхает воздух. Всё же учуял что-то. Учуял, но угрозы в этом запахе не увидел. Трбазавры или рапторы не потеют. От них пахнет. Плохо от них пахнет и сильно, но точно не человеческим потом. Птичьим дерьмом от них прёт. У них же, как у птиц, клака И их выделения в ней смешиваются в едкую смесь с резким аммиачным запахом. Тербозавром с их чешуйчатой кожей чуть проще, у них все высыхает и само отваливается. Только масштабы у них совершенно не птичьи, а пернатые засранцы вроде рaptorов воняют сильно, несмотря на гораздо более скромные размеры. Вожак вступает в проход между оградами, и если смотреть сзади, да еще и снизу его тяжелые бедра и хвост виляют неприлично фривольно. Стадо втягивается в проход за своей предводительницей. Горилкину нужен последний ящер. Его размеры чуть меньше, чем у остальных, но так даже лучше, меньше риска. Вот он проходит мимо. Не торопливо, сначала головы, потом передние ноги, потом задние. Пара. Олег встаёт, размахивается копьём и рубит его лезвием по задней стороне ноги над пяточной костью, по связкам. Попал. Животное идивлённо мычит и припадает на ногу, садится на задницу, поднимает когтистой передней лапой, оглядывается. Горилкин уже спрятался. Я ещё боковым зрением увидел его ещё в момент удара, но теперь противник исчез, и что делать непонятно. Стадо остановилось. Потом вожак идёт дальше, и стадо идёт. Раненый ревёт. Вожак останавливается, оглядывается, недоумевает, идёт дальше. Раненый пытается встать на четыре конечности и пойти за стадом. Хромает, идёт медленно, отстаёт с каждым шагом, мычит. Стадо останавливается. Горелкин командует выход. Люди выбираются из закрытий. Пока охотники без спешки подходят к ящерам, стадо занимает оборонительную позицию. Животные садятся на задницы, поднимают лапы и ревут. И раненый тоже. Девушки, прыгайте перед стадом, кричите, пугайте их копьями, но не рискуйте. Светлякина и Кабза с криками бегут к стаду, отвлекая животных, не давая приблизиться к раненому. Фёдорова эту команду на свой счёт не принимает. Она в этом смысле не девушка, у неё рубящее копье. Её надо наносить серьёзные удары, а не отвлекать. Сергей, твой выход. Коли его в брюхо под рёбра. Знаешь, где диафрагма? Вот в неё. Двуногие ящери, по имеющимся данным, не используют для дыхания рёбра, дышат диафрагмой. Если повредить её, как минимум, животное потеряет силы, если повезёт, задохнётся. Хотя это не точно. Горбаносов или ленивцев людям разделывать ещё не приходилось. По строению тела они ближе к двуногим, чем к титаноядным. А остальное вскрытие покажет. Когда воткнёшь, сразу падай назад и упирай пятку копьё в землю, уточняет Олег. Король собрался с духом и бежит к ящеру. Сразбега тычет его заточённым острым рога в середину тела, куда-то попал. И ящер машет лапой, бьёт по копью, копьё дёргается, животному больно. Сергей наперяет всем весом, с хеканием втыкает глубже. Животное машет лапой в его сторону. Парень еле успевает отпрянуть, падает назад, но копьё не выпускает, прижимает его к концу конец к земле. Фёдорова успела обожать ящера кругом и сейчас за его спиной. Подобраться ближе ей мешает опасный сильный хвост, хлещащий над землёй. Горелкин спереди от ящера, он машет своим копьём, пытаясь рубануть по передней лапе. Попадает, но недостаточно удачно. Горбанос пугается, поворачивается, опускается на четыре лапы, чтобы добраться под защиту стада. Фёдоровой только этого и надо. Она подскакивает и рубит лезвием копья над коленным здоровой задней ноги. Нога подкашивается, ящер тяжело заваливается на бок. Светлякина, которой просто прыгать с копьем и кричать показалось недостаточно, мечи дротик в ближайшего ящера из стада попадает, хотя рана несерьезная. Ящер обиженный ревет, встает на задние ноги и убегает, и остальное стадо за ним. На задних ногах горбоносы бегут довольно резво, пробегают сотни метров и опускаются на четыре конечности, оглядываются на раненого, который пытается, но не может встать и уходит. Раниного уже списали в безвозвратные потери. Такова дикая природа. Король поднимается, берётся за свою рогатину и вдавливает её в грудь лежащего ящера на всю длину метрового наконечника. Пётрго потеряла своё копье, когда рубила коленку ящера. Теперь оно под тушей. Горелкин обходит добычу со стороны спины, ловит момент, когда ящер вытягивает голову в сторону Сергея и рубит по шее. Голову отрубить не удалось, но кровь хлещет потоком, горбано затихает. Только по хвосту и лапам прокатываются судороги. Это победа. Король с наслаждением матерится. Для него это первый опыт такого близкого знакомства с крупными ящерами. Оксана молча улыбается, опираясь на копье. Изя исполняет охотничий африканский танец, прыгает, ритмично притопывает на полусогнутых ногах, крутит руками, выгибает поясницу. Выглядит это в её исполнении зажигательно. Горелкин вызывает носильщиков. Нужно спешить. Разделку начали сразу же, не дожидаясь носильщиков, чтобы конвульсии умирающего тела не мешали. Горелкин до порон перерубил позвоночник, сначала на шее, потом на крестце. Судороги не прекратились совсем, но стали более вялыми. Начались хвостай спины. Олег взрезал ножом кожу вдоль хребта, ободрал полосу, а потом охотники стали отделять от костей и резать на большие куски полосы мяса. Самым удобным инструментом для этого оказались сопёрные лопатки. Их специально перед охотой заточили, чтобы лучше рубили. Когда прибежали носильщики, первая порция мяса была уже готова. Его быстро закидали в корзины, корзины уложили на волокушу и утащили. Горелкин проверил, чтобы у всех носильщиков с собой были дротики, а вдруг по дороге рапторов встретят. До лагеря недалеко, но как и показал опыт, за неприятностями далеко ходить и не обязательно. Парни успели сделать почти десяток рейсов, утащили почти всё хорошее мясо. Кожи много взяли, после дубления пойдёт на выделку обуви, кожаных ремней, и шнуров. За это время над местом охоты собралось целое стая грифов. Сами грифы опасности не представляли, разве что обгадить смогли сверху. Вот только скопление летающих падальщиков видно на десятки километров и указывает всем хищникам место, где есть добыча. Тарбозавр идёт. Поступило сообщение от наблюдателя с крыши капсулы. Горел кино точнил дальности направления. До хищника было ещё километра 4, ему полчаса идти спокойным ходом. Так, всё, заканчиваем, грузим последнюю ходку носильщикам. Моим руки инструмент складываемся, уходим. Через 10 минут люди ушли с места разделки. Отуши они оставили около половины: грубо ободранный костяк, трибуху, половину кожи, жилистой и оказавшейся в неудобном для разделки положении части. В лагере лежали кучи необработанного мяса. Девушки не успевали его фасовать и вешать на сушку. Действовали фасовщицы быстро и ловко, привычно. Король поставил парней носить в сарае и размещать там готовую упаковки мяса. Работа ускорилась. Горелкин выбрался на крышу капсулы, навел бинокль на место охоты. Сейчас там пировали грифы. Прибежали два рaptorа, потом подошел тирбозавр и всех отогнал. Олега волновало, не сунется ли ящер к ним в лагерь по следам и на запах. Ящер пока действовал практично, он ел то, что видел перед собой. Скоро пришел еще один тирбозавр, заметно крупнее первого. Они порычали друг на друга, но без фанатизма. Мелкий уступил крупному право жрать самое вкусное. А крупный не мешал ему кормиться сбоку. Девушки уже закончили фасовку мяса, отмылись от крови и ужин поставили. Готовиться аттербозавры все еще кор кормились. Когда крупный наелся и лег, мелкий к нему подошел, стал вокруг него круги наворачивать и танцевать, как голубь весной. Оказалось, крупный самка, а мелкий, наоборот, самец. Их отношения сложились удачно. Мелкий подошел к самке сзади и спарился с ней. Потом они шуганули грифов отпадали. Ещё покушали. Самец дёрнулся идти в сторону капсулы, но упёрся в ограждение, ломиться через него не стал. Свернул и ушёл в редколесье на равнину. Самка полежала, подремала часик и тоже ушла. Ограждение лучше укрепить и удлинить, но в целом неплохо получилось. За ужином отряд праздновал удачную большую охоту. Спиртного не было, но и так все веселились. Люди убедились, что они способны охотиться на крупную добычу, прокормить себя. при этом всё прошло по плану, никто не пострадал. Непосредственные участники охоты на время стали героями и возбуждённо пересказывали по третьему разу, как они завалили горбаноса. А потом были танцы. Парни барабанили по столу палками, а девушки под предводительством Светлякиной и Фёдоровой устроили туземные пляски.